Окна в гостиной были закрыты плотными шторами, темно-зелеными, сшитыми золотыми нитями узорными огурцами. Под потолком горела двухъярусная люстра с длинными витыми висюльками, довольно аляписто имитирующими хрусталь. Сначала я краем глаза заметил, как по шторам пробежала легкая марева, будто раскаленный воздух над жаровней колыхнулся. Я резко повернулся в сторону окна. Все нормально, даже сквозняк шторы не колышет. Откуда же это ощущение, будто происходит что-то странное? Тихо звякнули стеклянные висюльки, люстры над головой. Я поднял взгляд. Вокруг люстры кружилось с десяток голубоватых искорок. Когда одна из них догоняла другую, та отскакивала в сторону, цепляла стеклянную висюльку, и та издавала едва слышный звон. Я покосился в сторону бара. За стеклянной дверцей стояла спасительная бутылка водки. Но нет... Накат был пока слишком слабый для того, чтобы использовать радикальные методы. Не накат даже, а так себе накатишка. Такое можно было перетерпеть, не прибегая к допингу. Чтобы отвлечься, я взял со стола папку с программой визита. Сегодня у меня был свободный день. В среду встреча с заместителем секретаря Думского комитета по экологии. То, что для начала только заместитель, это нормально. Для России нормально. Русские любят погонять проект по скользким ступенькам бюрократической лесенки. Для кого-то этот зам, секретаря, мог стать непробиваемой стеной. Но у меня есть опыт, как обходить такие препятствия. Краем глаза я заметил, как по стене, мимо китайского фонарика, пробежала ярко-оранжевая саламандра. Бежит и пусть себе бежит. Главное не обращать на нее внимания. Сделать вид, будто не заметил. Иначе она становится и попытается разговор завязать, а то еще и приятелей позовет. Вечером неофициальная встреча с представителем общественного движения «Зеленый мир». В приложенной справке говорилось, что это малочисленная организация, не пользующаяся популярностью среди населения и не имеющая своих представителей в Госдуме. Однако лидеры «Зеленого мира» поддерживают идею вступления России в единое информационное пространство. Поэтому мне предлагалось оценить, можно ли рассчитывать на то, что со временем «Зеленый мир» перерастет в политическую партию, лоббирующую интересы единого информационного пространства. Что ж, разберемся. Я перевернул страничку, чтобы узнать расписание на четверг. И тут накатило по полной программе. Прямо со странички на меня прыгнула какая-то зверюга с разинутой пастью. Я едва успел увернуться. «Зверюга?» Помесь крокодила, носорога и бабуина вцепилась клыками в спинку кресла и принялась отчаянно драть ее. Я с размаху огрел тварь папкой по голове и вывалился из кресла. Обернулся. Зверюги нет. Кресла тоже нет. А в голове поют хрустальные колокольчики. Ох, не к добру эти колокольчики. Не к добру. Наученный опытом я знал, что хуже хрустальных колокольчиков может быть только китайская тростниковая флейта. Стоило только о ней подумать, как тут же послышались протяжное, заунывное завывание. Так. Медленно отступая в сторону окна, я настороженно поглядывал по сторонам, дабы не упустить момент начала трансформации. И вот оно. Сперва на поверхности журнального столика появилось темное пятно. Раскручиваясь по часовой стрелке, оно быстро увеличивалось в размерах, превращаясь в глубокую, бездонную воронку. Первой в воронку улетела папка с расписанием визита. Следом за ней соскользнул стакан с недопитым чаем, затем большая стеклянная пепельница. Схватив за ручку саквояж, который тоже начал опасно крениться в сторону черной воронки, я отпрыгнул назад и упал в кресло. Выскользнувшая из под локотников бледно-розовая, похожая на гигантских дождевых червей, шланги зафиксировали мои руки и обернулись вокруг живота. Я едва успел кинуть в сторону саквояж, чтобы врагам не достался. Дернувшись изо всех сил, я порвал один из шлангов, другой намотал на руку, в третий впился зубами. Кресло подо мной исчезло, и я плюхнулся на пол. С потолка начала сыпаться мелкая снежная крупа, Холодная и противная. Я высунул язык и поймал одну из крупинок на язык. «Не я ж меня!» — в отчаянном ужасе воскликнула снежная крупинка. «Я тебе пригожусь!» Самое плохое — это когда они начинают говорить. Значит, пора совершить встречный накат. Я проглотил так не хотевшую умирать снежную крупинку, встал на четвереньки и посмотрел по сторонам. «Где бар?» «Бара не было!» «Что за черт? Я же точно помню, что в гостиной был бар!» С сухим хлопком, напоминающим приглушенный выстрел, включился телевизор. Раздвинув руками бегущие по экрану полосы, на меня сукаризный взглянул толстый с обвисшими щеками диктор. «И не стыдно тебе?» «Только не разговаривать с ним! Только не разговаривать!» Я на четвереньках пополз прочь от телевизора. «Куда?» Диктор по пояс вылез из экрана, протянул длинную, словно раздвижную ручищу и ухватил меня за щиколотку. Я дернул ногой, но он держал крепко. Тогда я перевернулся на спину и что было сил заехал ему кулаком по носу. Бред полнейший! Драться с фантомом! Однако сработало. Диктор выпустил мою ногу и ухватился рукой за расквашенный нос. «Зараза!» – процедил он, зло глядя на меня. «Сам дурак!» – ответил я и, выбросив перед собой руку с дистанционным пультом управления, нажал на кнопку выключения. Телевизор взорвался, будто внутри его сработал фугас. Я упал на пол, руками прикрывая голову от летящих во все стороны осколков. «Мне нужен был бар! Нужен позарез!» Накат шел по полной программе и уже было ясно, что самому мне из-под него не выбраться. Но зеленое, лианообразное растения опутали всю комнату, так что стен не было видно. Я не имел понятия, в какую сторону ползти, чтобы добраться до бара. На красном ковре, постеленном на пол, прорисовалась морда тигра. Зверюга сверкнула глазами и хищно разинула пасть с явным намерением откусить мне голову. Я лбом ударил тигра в нос и быстро-быстро пополз на четвереньках куда-нибудь подальше. Бац! Я головой ударился об угол журнального столика. Больно. Но теперь я хотя бы знал, что нахожусь в центре комнаты. На столике стоял огромный цветочный горшок в плетеном кашпо. Торчавший из него цветок больше всего был похож на невероятно разросшийся куст крапивы со стеблем толщиной в два пальца. Цветок склонился надо мной. Два широких листа с зазубренными краями сложились вместе и, шевелясь и причмокивая, будто зубы без зуба рта, потянулись к моему носу. «Ну что за напасть? Этот тоже собирался кусаться!» Я схватил крапивный лист за стебель, руку будто разрядом электрического тока обожгло, одним рывком выдернул из горшка и как следует встряхнул. На полированную поверхность столика посыпались комья земли. «Дурак!» Противно заныл кустик. Я не крапива, а марихуана. Будет прикидываться-то, криво усмехнулся я. Что я тебе плохого сделал? А хорошего что? Это ты должен обо мне заботиться. С чего бы вдруг? Потому что ты в ответе за тех, кого приручил. Я тебя в первый раз вижу. Да, а кто меня в горшок посадил? Расти, говорил, расти, набирайся, дури. Ты меня с кем-то путаешь. — Ну да, — саркастически усмехнулся Кустик, — тебя, пожалуй, что спутаешь. — Я только сегодня приехал. — И сразу собрался меня замочить. Ты киллер? Скажи, сколько тебе заплатили? Я дам вдвое больше. — Ты бар здесь поблизости не видел? — Какой еще бар? — Обычный, с бутылками. — Ты что, дурак? Я же не пью. — Все, кранты. С несуществующим крапивным кустом разговариваю. Что делать-то? «Что делать?» Я затравленно глянул по сторонам. «Отпусти меня!» – потребовал крапивный куст. «А то вернутся мои парни!» Я ткнул куст в горшок. «И землицы подсыпь! Обойдешься!» «Все, мужик!» – мстительно зашипел куст. «Считай ты труп!» И в этот момент зазвонил телефон. «Вот оно!» Я точно помнил, что телефон стоял на полке слева от бара. Точно! Значит, нужно ползти на звук. И я пополз. Пригнув голову, пролез под журнальным столиком. Отпихнул в сторону совсем не кстати подвернувшийся под руку саквояж. Раздвинув зеленую поросль, нащупал рукой стену. Медленно поднялся на ноги. Телефон звонил совсем рядом. Я запустил руку Межлиан щелчком откинул покусившегося на мой палец здоровенного богомола и на ощупь нашел телефонную трубку. Лучше бы это была бутылка водки. Но трубка тоже хорошо. Телефон – это связь с реальностью. И поскольку уж телефонная трубка была уже у меня в руке, я поднес ее к уху. «Слушаю». «Здорово!» – бодро рявкнул из трубки знакомый голос. «Привет, Владимир Леонидович!» – с облегчением выдохнул я. «Майор Ворный – это человек. Человек с большой буквы. Тот самый человек, который не даст мне сгинуть в заполонивших номер в сюрреалистических джунглях». «Как дела, Пётр Леонидович?» – бодро осведомился Ворный. «Фигово», – честно признался я. «Что? Здорово накатило! участливо понизил голос Владимир Леонидович. «Как никогда!» «Да, что-то быстро на этот раз». «И не говори!» так я зайти-то могу? — Обязан. — Понял. Что там у тебя на этот раз? — <смех> Джунгли. Крапивный куст с манией величия. Да еще телевизор взорвался. — Ух, нифига себе! — присвистнул ворный, вроде как с восхищением даже. — Ладно, я ща буду. — Только ты дверь сам открой, — попросил я. — А то, боюсь, я не найду. — Как скажешь, дружище. В трубке короткие гудки отбоя. Все еще сжимая трубку в кулаке, я тяжело пустился на пол. Сразу с трех сторон ко мне потянулись зеленые стебли лиан. «Не», — усмехнувшись, покачал головой я, — «ничего у вас на этот раз не получится. Сейчас придет майор Ворный, и всем вам наступит кирдык. Что, не верите?»